Глава сорок седьмая. Андрей. «Мне кажется, это плохая идея», — говорит Юля, избегая смотреть мне в глаза. «Нормальная эта идея», — с нажимом отвечаю я с целью рассеять её сомнения. «Сама сказала, что Таня наша общая дочь, так что плохого в том, если она переночует здесь? Случались обстоятельства, когда просто знакомые оставались в моём доме на ночь, а вы мне куда дороже людей с улицы». ляжи здесь, и это не обсуждается. Утром водитель отвезёт вас куда скажешь. Юля колеблется, растерянно косится на дочь. Мне еле удаётся сдерживать порыв надавить на неё ещё сильнее. Благодаря занимаемой мной должности генерального директора крупной компании, я привык раздавать приказы, которых люди неукоснительно слушаются. Но к Юле нужен другой подход, иное отношение. Она не моя подчинённая, А мать моего ребёнка и женщина, которой я, в общем, с ней мои привычки не работают, а чувства всё лишь усложняют, потому что держать их под контролем очень сложно. Когда я увидел, как она танцует и флиртует с Игорем, весь мир перед глазами загорелся. Дикое, неконтролируемое чувство гнева меня посетило. Этот день должен был стать особенным для нас троих, для неё, меня и нашей дочери. Весь этот праздник с салютами я по сути затеял ради них. Хотел сделать официальное заявление, чтобы Юля почувствовала себя увереннее и не реагировала на всякие сплетни, которые ходили и будут продолжать ходить. Меня ранило, что она не оценила. Поджав губу, Юля в последний раз смотрит на Таню, чьи глаза начинают слепаться, и лишь после этого наконец соглашается. Хорошо, но рано утром мы уедем. Мне требуется сделать над собой усилие, чтобы не зарычать. Почему она вдруг стала так меня бояться, что мечтает поскорее сбежать? Настолько я ей отвратителен, не терпится поскорее устроить личную жизнь? Мне казалось, что мы находим всё больше точек соприкосновения, но выходит, я ошибался. Давай я сам её отнесу, останавливаю я, когда она пытается подхватить дочку на руки. Прижимаю к себе хрупкое тельце и невольно вдыхаю в запах детских волос. Нежный такой, тёплый, что я моментально успокаиваюсь. И в тысячный раз думаю, какое это счастье быть отцом и иметь возможность обнимать свою дочь. Несмотря на долгую разлуку, мне хватило и пары дней, чтобы полюбить Таню, так как я, возможно, никого и никогда не любил. Поднявшись на второй этаж, я прохожу в дальнюю комнату и аккуратно укладываю малышку на кровать. Юля за моей спиной напряжённо наблюдает, как я снимаю с Тани обувь и накрываю одеялом. Боялась, что не справлюсь, шёпотом интересуюсь я, повернувшись к ней. "Нет", отвечает она, отводя взгляд. "Просто подумала, вдруг нужна будет моя помощь. Я собираюсь быть лучшим отцом для Тани. С такой задачей, как уложить её в кровать, Точно справлюсь. Вижу, кивает она, те ребята подол своего платья. Повисает долгая пауза, и я понимаю, что от меня требуется уйти. Больше всего мне хочется остаться здесь с ними, но я должен быть верным своему обещанию. Они мои гости и ночуют отдельно. Спокойной ночи, Юля. Коснувшись её плеча, я не выдерживаю и целую её в щёку. Они станьи даже пахнут одинаково. Ванильно сладко. Юля жмурится и с шумом выдыхает, чем вызывает во мне новую потребность остаться. Чтобы не наворотить дел, за которые потом придётся извиняться, я сжимаю ладонь в кулак и быстро выхожу из спальни. Уйти к себе сразу не получается, и я около минуты как болван стою возле двери. Мне даже начинает чудиться, что я слышу шаги и её мягкий голос, умоляющий меня остаться. Наваждение какое-то. Вырговавшись кое-зубы, заставляю себя уйти. Залетаю к себе в комнату и прямиком иду в ледяной душ. Перед глазами проносятся обрывки сегодняшнего вечера: снахшибательная Юлия, улыбка дочери, цветастая масса гостей, Игорь, оценивающе разглядывающий мою жену, его руки на её талии, при взгляде на которые мне захотелось его убить. Полумрак и её дыхание, коснувшееся моего виска. Я окончательно спятил, но ещё ничего в жизни мне так не хотелось, чтобы снова вернуться под дверь спальни, где находятся Юля и моя дочь, и попросить разрешения пробыть с ними всю ночь. Юля. Когда Андрей уходит, я ещё долго не могу прийти в себя. Расхаживаю из стороны в сторону, то и дело бросая взгляд на спящую Танюшку, ощущая, как по телу бродит жар. Трущоку пытаюсь уничтожить след от его губ, но тщетно. Этот невинный поцелуй горит на коже клеймом, заставляет руки дрожать, а голову кружится. Он совсем близко стоял в темноте, злился за то, что я не хотела оставаться ночевать в его доме. Неужели Андрей ничегошеньки не понимает? А ещё огромной компанией управляет. Я ведь не его боюсь, а себя, что снова брошусь головой в пучину своих чувств к нему, а потом станет больно. потому что то, что я испытываю от его касаний, лишает меня силы воли, подчиняет, и от этого мне очень страшно.